Глава 64. Нет дороги домой. Вивьен. Кто ищет, тот найдет и потеряет. Чёрт бы побрал этого чёрта. В последние дни он только и делал, что убегал от нее, То проваливался к своему папочке, то пытался в одиночку решать все проблемы сразу, и с зомби, и с их родительницами. Теперь вот это... Неужели он вообразил, что отсутствие вассальной связи что-то меняет в их отношениях? Да стоит ей захотеть, и она все вернет обратно. С этой любовью выходит слишком нервно. Чедвик постоянно командует и поступает по-своему. Неизвестно, куда бы завело Вив ее возмущение, но тут она сообразила, что держится за пустоту. Только что цеплялась за ткань его рубашки, касалась пальцами шеи, И вот очутилась одна и в полной темноте. Еще через мгновение девушка поняла, что просто очень сильно зажмурилась, и света здесь достаточно. Ей даже пришлось снова закрыть глаза. Пронзительные розовые лучи озаряли место, которое напоминало кошмарный сон нездорового демона. Во-первых, это была пустыня. Но необычная, песчаная, как во многих других землях, или пепельная, как в бездне, а с поверхностью похожей на непрозрачное матовое стекло. И это бы тоже ничего, однако цвета на ней чередовались пятнами самой тошнотворной расцветки фиолетовый, салатовый, рубиновый. На линии горизонта все это сливалось в сплошное издевательство. И мозг отказывался идентифицировать какой цвет рождался в итоге. Во-вторых, освещение постоянно менялось. Розовый в целом преобладал, но также переходил в фиолетовый, лиловый, сиреневый и позднее – в зловеще красный. Что засветило дарило такой эффект или причина в искусственном освещении – не разглядеть. Свет пробивался через плотный слой газа, который заменял здесь небо. Рида нигде не видно. при том, что перед тем, как оказаться здесь, они падали вместе. Она успела повиснуть на принца и крепко держалась все двадцать или тридцать секунд, пока темнота вокруг затягивала их все глубже и глубже с угрожающим свистом. Бесовка убедилась, что твердо держалась на стеклянной плоскости, однако нервные окончания вопили, что здесь небезопасно. Она сделала несколько неуверенных шагов. Впереди поднимался жуткий бордовый вихрь. Он довольно далеко, похоже, в нескольких километрах от нее. Но остановился шире, шире, приобретая еще более багровый оттенок. Вряд ли она выдумала исходящую от него угрозу. Вивьен не собиралась сдаваться и поступила так, как велел ей инстинкт. Призвала тень Демиурга. Разумеется, сама она не нуждалась в помощи Рида. Вернее, эта Абадону Вив нужна несоизмеримо больше. Она спасет его в очередной раз и заодно позволит ему проявить заботу, вытащить ее из этого свихнувшегося мира. Тень отозвалась не сразу, и Вивьен по-настоящему перепугалась. А вдруг они разминулись, и Рида забросила совсем в другое место? Тем не менее, когда она в отчаянии закрыла, а затем открыла глаза... что обнаружила себя парящей в газовом облаке. У нее расправились черные крылья, ставшие плотными и осязаемыми. Тень нашла ее и теперь несла к Риду. Ее любимый демон сидел на одном колене рядом с неровным узорчатым пятном. Присмотревшись, Виф ответила, что там, на окаменевшем стекле, выбит рисунок из окружностей и ломаных линий. Было похоже, что Рид находил в нем определенную логику. Он проводил над поверхностью рукой, и узор менялся. Принца это не радовало. Он хмурился еще больше, а потом и вовсе выдал нечто возмутительное. «О, предатель пожаловал. Причем вдвойне предатель. Ты зачем притащил сюда малышку? Мы же оставили ее в наиболее устойчивой зоне. Вообще к разуму глух». «Подумал, что с ней будет, если мы не договоримся?» Вив раздраженно сверкнула очами. «Специально от меня избавились. Ничего, что там целый смерч нарисовался!» Девушка чуть-чуть помедлила и озвучила свою следующую мысль. «С каких пор вы общаетесь друг с другом при помощи голоса?» Она огляделась с возрастающей тревогой. Это место выглядело еще менее гостеприимным. В газовом облаке, которое опустилось почти до земли, Каждые 5 десять секунд вспыхивали кровавые зорницы. «Наш единственный шанс сделать что-то сообща – это ты», – изрек Рид. «Я требую у этого урода не рисковать твоей жизнью, отправить домой». Тень из плавающей в воздухе черной кляксы превратилась в очертание мужской фигуры с перекаченным торсом и демонстративно сложила руки на груди. Вив порадовалась про себя, что настоящий рит не наращивал мышечную массу с подобным рвением. «Я против, и тебя это, конечно, волнует в последнюю очередь. Но с чего бы призрачной половине игнорировать твои аргументы? Он начинает защищать меня раньше, чем ты, бывает, сообразишь, откуда приближается беда». Мужчина скривил губы в улыбке гримасе, отчего его лицо приобрело насмешливо скептический вид. Тень, напротив, вдохновилась от ее слов и вымахала еще сантиметров на двадцать. Оба указали на круг, очертания которого то принимали правильную форму, то опять расползались. Только теперь Виф рассмотрела, что внутри него, с левой стороны, росло серое бельмо. Оно поглощало ровную идеально черную материю, в которой свободно плавали зигзаги и сферы. Рид перестал улыбаться. «Она хочет, чтобы я завершил то, что не получилось у мамы. Дисбаланс, вызванный ею, слишком серьезен, чтобы дыра затянулась сама собой. Демиург должен вмешаться». «И в чем проблема?» Вив едва удержалась от вопроса. Две окаменевшие фигуры свидетельствовали, что от Рида требовалось что-то еще».